ЖЕНЩИНЫ. Однако не пытайтесь, я повторяю, никогда не пытайтесь добиться расположения к себе женщины теми же методами и уловками, которыми вы с успехом пользовались в отношении мужчины. Они не сработают по той простой причине, что женщина сама прибегает к помощи некоторых из них, когда хочет от него чего-нибудь добиться. Женщины, как говорят, во многом походят на нас. Конечно, это сравнение вряд ли делает нам честь. Однако именно поэтому вам следует постоянно учитывать это качество женщин, особенно в тех случаях, когда вам придется иметь дело непосредственно с ними. Будучи, как и мы, прирожденными охотницами, они по характеру жесткие, порой даже жестокие, и любят поиграть со своей жертвой. Правда, чего греха таить, нас ведь тоже обвиняют в этом. Часто они позволяют своей жертве почти избежать печальной участи. Когда же несчастная добыча почувствует себя в безопасности и вздохнёт с облегчением, а ее учащенное сердцебиение начнет приходить в норму, они тут как тут и неожиданно наносят решающий удар. Женщин никогда не следует недооценивать, так как они исключительно умны, безусловно, гораздо в большей степени, чем мужчины, которыми они завладели и которых приручили. Они знают и применяют для этих целей такое же множество всяческих уловок и хитростей, которыми пользуетесь и вы, для того, чтобы приручить этих же мужчин. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что рано или поздно наступит момент, когда вы и мадам – должны будете поставить точку над «и» и выяснить свои отношения до конца. Этот момент истины наступит тогда, когда она с полной уверенностью будет знать не только, что вы сделали, чтобы опутать своими сетями ее мужа, но и как вы добились этого. Однако нет никаких оснований впадать в панику. Женщина будет все равно восхищаться вами и даже уважать за ваши достижения и успехи которые, впрочем, могут слегка подорвать престиж мужа в ее глазах. Не переживайте, ведь это не ваше дело. Тем более, что в любом случае степень ее уважения к нему со временем имеет явную тенденцию к уменьшению. Это будет просто означать, что с данного момента она знает. Если же вы достаточно умны, то не допустите в обращении с ней таких же вольностей, какие вы можете позволить себе с ее мужем. Тем не менее, если вы надумаете дать ей понять, что вы знаете, что она знает, и при этом продемонстрируете готовность воздерживаться от чрезмерной фамильярности по отношению к ней, то вы убедитесь, что отныне жизнь ваша будет протекать в очень спокойной и дружелюбной обстановке мирного сосуществования с неожиданным союзником, на которого вы всегда можете положиться и который в любую минуту примет вашу сторону в конфликте с мужчиной. Воспринимайте женщину как личность, в чем-то очень похожую на вас, и вы никогда не совершите ошибки в ее недооценке. Знайте, что у нее более твердый характер, чем у мужа. Притом она всегда знает, чего хочет и как ей добиться этого. Конечно, у нее тоже есть свои слабости, которыми вы можете воспользоваться, особенно когда будете натаскивать ее, как по-вашему следует вести домашнее хозяйство. Научитесь распознавать, когда у нее плохое настроение или когда она чем-то раздражена, и постарайтесь не попадаться ей в эти моменты под горячую руку. Позже, в других главах книги, я остановлюсь подробнее на наиболее характерных проблемах, которые могут возникнуть у вас в ходе общения с женщинами. В них пойдет разговор о разнообразных ситуациях, в которых вы, возможно, окажетесь, проживая в семьях различного уклада. Поэтому здесь я только упомянула вскользь о печальной судьбе одной кошки, которая настолько потеряла чувство независимости и собственного достоинства что согласилась жить в доме совершенно одинокой и бездетной женщины, да к тому же практически заменила ей ребенка. Но, как говорится, в семье не без урода. Действительно, есть очень ленивые кошки, которые только и ждут, чтобы их без конца баловали и ласкали, и тем самым, конечно, портили. Они не только готовы терпеть такой отвратительный образ жизни, но более того, Даже получают от этого удовольствие? Например, они не возражают, если их запирают в доме или заставляют спать на подушках, тогда как всякая нормальная кошка предпочитает газету или же мешковину для этих целей. Им также очень нравится, когда их называют разными бессмысленными и глупыми именами, сюсюкаются и воркуют, как с ребенком, или же бесцеремонно берут на руки и подносят близко к лицу. Вряд ли какая-нибудь кошка сможет сохранить в таких условиях достоинство и уважение к самой себе. А если вам настолько не повезет, что вы когда-нибудь повстречаете такую кошку, она, конечно, будет изо всех сил стараться оправдать свое поведение. Не верьте ей ни на йоту, когда она будет убеждать вас, что она только спит и видит, как бы ей снова забраться на черепичную крышу и погулять по ней всласть. А они увы держат ее все время в заперти и никогда не выпускают на улицу. Если ваша матушка, как следует, учила вас уму разуму, то вы должны знать, что для умной кошки вообще не существует такой ситуации, чтобы ее могли держать насильно в заперти, как заключенного в тюрьме. Рано или поздно вам обязательно представится удобный случай улизнуть и вырваться на свободу. Я глубоко убеждена, что каждая кошка имеет такую семью, которую заслужила.